Не сразу я поняла, что встряла. Первоначально незнакомец неопределенного пола показался мне больше потерянным, чем страшным или опасным. Только когда лохматое чудо пыльного оттенка сфокусировало на мне безумный взгляд, я осознала, что у меня проблемы. Разгляди я раньше, прикид незнакомца не подошла бы и близко к избушке. Все в подозрительном типе говорило о глубоком безумии, и это не был безобидный юродивый из деревянской ярмарки. Скорее, серийный маньяк-потрошитель в широченной рубахе на выпуск, серой и убогой. Хламида свисала с одного плеча грязного и костлявого, как халат безумного художника. Только рукава спадали до пола, закрывая руки. И от этого было еще страшнее, потому что непонятно, что там зажато в ладони – стилет или мастихен. Но лично я, один раз увидев подобный взгляд, буду бояться и гусиного перышка в руках этого типа. Я медленно шагнула назад. Увы, движение привлекло безумца, и его рассеянный взгляд сфокусировался на мне. Рот незнакомца растянулся в жабоподобной кривой улыбке, бесспорно злой и радостной. «А, -а, -а гость с той стороны!» Незнакомец качнулся в мою сторону. «Именно качнулся, а не шагнул. Можно сказать, его тянуло ко мне. И это было пострашнее Кащеева пламени. Костик вполне себе уравновешенный тип, хоть и злодей. От этого неизвестно еще чего ждать, поэтому еще страшнее». «Ты-то мне и нужна», – глумливо квакал безумец. «Тебя-то мне необходимо проучить выскочку из другого мира, чтобы больше неповадно было шастать». Из всего вышесказанного я поняла только одно. Ненормальный каким-то образом угадал во мне попаданку из реальности и хочет избить. А то и чего похуже. Я шарахнулась в сторону. О том, чтобы открыть книгу и поискать заклинания, не было и речи. Слишком быстро и виртуозно двигался мохнатый незнакомец. А вот я внезапно растеряла всю свою ловкость, даже заподозрила, что ненормально украл ее у меня. Его шатало и бросало мне на перерез, как пьяного мастера кунг-фу. Я же, спотыкаясь и падая, бежала от него, словно от прокаженного, и падала я на совершенно ровном месте, будто кто невидимый мне под ножку ставил, а спотыкалась я его вся воздух. Игра в кошки мышки продолжалась некоторое время, пока я, к моему ужасу, не обнаружила, что безумец отрезал меня от входной двери. В конечном итоге меня загнали в угол. Так сильно я никогда не боялась. Забившись в щель, я решала, кого же позвать в первую очередь, маму, боженьку или кощея. Последнего кликать я побаивалась. Уж этот ехидный мимо крокодил не применет вдоволь надсмехаться надо мной и тем глупым положением, в которое я попала, решив переться в лес в одиночку. В общем, перед кощеем мне было стыдно, и его я оставила на самый крайний случай. Оставалась одна скатерка. Позвать тряпичную засранку и приказать ей съесть этого чокнутого? но если не съесть, то хоть понадкусывать. С другой стороны, Юродивый может быть бешеным. Вон и пена у него на губах, и глаза косят в разные стороны. И двигается он подозрительно. Что будет, если скатерка заразится? Ведь перекусает пол леса. В общем, до того момента, как я окончательно определилась с планом действий, судьба все решила за меня. — Эй, болезный! — окликнули страшилища сзади. Мы с новоиспеченным чудом-юдом дружно замерли. — Привет, леший! — прогундосил одноглазый урод. — Подмагнуть маленько! — весело отозвался лесной царь, стоя в дверном проеме. И стоял он так подозрительно небрежно, руки-ноги скрещены, к косяку привалился, и ногти на одной руке разглядывает. — Не мешай, зеленый, вот перебежчика троллю. Мой он весь, пока от него кровавые лохмоти не останутся. При этих словах я сбледнула с лица. Это что же, до этого только цветочки были, а леший как раз к ягодкам подоспел. Таких наказывать надо, а то ходить тут и ходить. Жертву не отбираю, успокоил одноглазого леший. Но ты скажи, любезный, тебе в голову не приходило, что это свои? Свои? Свои? Кундоса голос маньяка взвелся к потолку. Свои в таких тряпках не хаживают. Без вопросов, лихушка. Или, может, лохушка? Лесной царь отлип от притолоки и направился к... Я сложила два и два и определила сказочного персонажа. Одноглазая лиха. Но ну что еще, леший, что пристал? Завидно, что ли? Свою жертву найди и над ней издевайся. И уйди, не мазуль глаз. Ты мне прям как гвоздь в Кулак лесного врезался прямо в противоположную упоминаемой части тела. Нос и лиха свернулся на бок, зато тылы остались целы. Словно кунг-фу мастер одноглазый кувыркался через голову. Моя это бабь-яга, слышишь? А ты иди, лихо, иди куда шел. Не похоже на егу, ненормальный маньяк поправлял себе нос. Здесь одна жила, так вся вышла. Псих ткнул пальцем в пространство избы. Хочешь испробовать ее силу? Я между вами не встану. Только смотри, одноглазый, ты потом бойся в лес войти. Я тебя впущу, но выпустить не обещаю. «Фу ты, ну ты, какие мы грозные!» Попятился к выходу рассадник несчастья. «Снюхался с добром. Так теперь все можно? Лес от вагов вскоре и вовсе не будет, а там посмотрим, чья возьмет!» Последние слова одноглаза лихо выкрикнул на бегу, широко размахивая руками, а после подскочил в очередном акробатическом сальто и, приземляясь то на руки, то на ноги, перекатился прочь, мелькая между деревьями. Я еще какое-то время стояла с открытым ртом, потом, не удержавшись, задала вопрос. Что здесь произошло? — А, ну это мой старый приятель захаживал. Лихо одноглазый. Он немножко дикарий, неприветлив. — Ничего себе неприветлив. Он меня чуть не завспотыкал до крови, — подумала я. — Да я не про него, я про это. И указала на обрушенный явно бабоякский домик. — А, это? Останки, так сказать, — небрежно бросил лесной царь. — Избушка баби яги мертвая. А лихо? Я имела в виду, что он там делал. «На останках стервятничал?» — легко ответил лесной. «Они вроде как падальщики или паразита. Присосутся и...» Частью сознания я отметила, это они. «Не он, не оно, а их. Оказывается, много таких». И на одного я наткнулась. Постаралась прикусить себе язык и не спросить, насколько их много, чтобы не впасть в панику. «Когда где-нибудь заводится одноглазая лиха, все вокруг мрут случайным образом». Иногда очень глупые по-дурацки. Они несчастьем питаются и горем. Последнее замечание убило меня на повал. Что же это получается? Они избушки бабы як жрут? Сначала заражают неудачей и невезением, изводят и изматывают, а потом жрут? Я поежилась, осознав, чего избежала, и вспомнила домик. Так, как только вернусь к своим, тут же посажу избушонка на поводок, чтобы не шарился по кустам почем зря. Мало ли, какую одноглазую как он там найдет. «А на тебя почему не действуют?» – отрешенно спросила я и получила прямую, незамутненной совестью ответ. «Так я сам злодей», – ухмыльнулся Леша во все тридцать два зуба. «Забыла?» Проблемка состояла только в том, что сверкнул улыбой он слишком близко от меня. Можно сказать, стоя вплотную. «Так». Дело обретало совершенно неприятный оборот. «Кажется, вместо одноглазого маньяка, насылающего неудачи и невезения, сейчас я получу обильного злодея». Посмотрела в сверкающие глаза Лешего и похолодела. «Верните одноглазое лихо». Леший нависал надо мной с наглой, самодовольной, намекающей улыбкой на губах. Вот-вот лопнет от гордости и бахвальства. «Тебе не кажется, что за спасение можно и подарить своему рыцарю одно маленькое свидание?» «Ну, понеслось. Лучше бы я от одноглазого маньяка отбивалась. Шансов было бы больше. А так у меня нехилые такие проблемы начинаются. Вон они, ягодки, созрели». Уж если лихо сбежал от лешего, поджавший хвост, то значит, зелененький наш не так прост, как кажется. И мне тоже следует делать ноги, только как? Одно спасение. Не знающе удержу. Как ведьми помело, бабо язык и женская смекалка. Если уж они не помогут быть мне лесной царицей. А тебе не кажется, что одно маленькое свиданьице – это слишком много для ситуации, в которой я и сама могла разобраться? Парировала я выпад лесного царя. Одна блондинистая бровь иронично изогнулась, как бы намекая. Так уж и сама. Пошевелив мозгами, я внесла встречное предложение. Все-таки я не настолько бессовестная яга. Одно маленькое свидание можно устроить исключительно в реальности. У Лешева приподнялась и вторая бровь. А после он вздохнул, к моему удивлению, согласился. — В реальности так в реальности. Раздевайся, ложись. У меня отпала челюсть. «Куда — Куда? — закудахтал я, как кура. Не каждый божий день вам делаю подобные предложения, да еще так небрежно и с линцой в голосе. — На землю куда ж еще? — оголясь, разъяснил Леший. У меня отпала челюсть при виде кубиков на животе у лесного, а потом царь стал снимать еще кое-что. Мои глаза округлились еще больше. Такого поворота я не ожидала, но зато облегченно выдохнула. Раздетый по пояс Леший снимал дерн с земли, да не просто в первом попавшемся месте, а в кругу из поганок. Выползшим из земли по велению его зеленейшества. Я помнила, на ту сторону в реальность можно попасть через огонь, воздух, землю и медные трубы. Трезво рассудив, что бояться мне нечего, это мало походит на романтичное ухаживание. Подчеркнутой сумерек, например, я залезла в предложенное. Но никак мы с Лесным не были похожи на Эдварда с на цветущей поляне. Скорее на двух свинок в грязи». Я утопала в жирном влажном черноземе. И леший так же лежал рядом, скрестив ноги в щиколотках. Готово. Уго! Меня немножко мучила совесть из-за того, что я так по-свински бросала своих зверей. Но вся эта грязь и положение обязывала. Возможно, когда я освоюсь магией, то смогу вернуться. А сейчас я надеялась только на одно, что мое желание исполнится любым способом, любой ценой. Где все было чуждо мне. Я так хотела домой. Только если ты что-то... «Смотри, у меня!» – пригрозила я на всякий случай. «Да упаси, Боже!» – мурлыкнул злодей. «Только свидание в реальности!» «Одно маленькое свиданьица!» – уточнила я. «Ого!» – согласился леший. «Закрой глаза!» Я поразмышляла. «Ну не съест же он меня!» «А вот я его обязательно, если он все это затеял, только ради одного несчастного поцелуя. Одним он не оделается. Уроя, здесь же дерну убранный, земля как раз мягкая!» Чтобы попасть в реальность, я и на поцелуй была готова согласиться. Хоть сто, лишь бы подействовало. Я ждала, закрыв глаза и затаив дыхание, медленно погружаясь в земляную жижу в ведьмином кругу, на сырой земле. и нависал надо мной. Я уже чувствовала дыхание лесного царя на своем лице. К радости от того, что так просто могу вернуться в свой мир, примешивалось еще чувство стыда из-за того, что я бросаю своих зверей, так и не избавив их от загадочного злодея. Вроде бы я должна была ликовать, только вот чувство дискомфорта все возрастало. И чувствовала я себя неуютно, далеко не из-за в подштаниках земле. Я приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть на Лешего. Лицо у него было какое-то подозрительное, а еще в нем не было ни капли предвкушения или хотя бы желания меня поцеловать. Вместо этого рожу лесного искажала гримаса боли и тоски, что уж совершенно не вязалось с ситуацией. Словно он лимона отведал, а не лежит рядом с девушкой. «Не могу!» — завыл лесной, отпрыгивая от меня, словно я, прокаженная. «Почему?» — я вцепилась, как клещ, не давая убежать. Передумал, что ли, на попятную пошел. «Шиш ему, а не приступ трусости!» «Где это видно, чтобы мужчина женщину боялся?» Подумала я и тут же сама себе ответила. «Да повсеместно!» Особенно, когда у нее в руках скалка или сковородка. Но я-то была, можно сказать, безоружна, и опасности, окромя соблазна, не представляла. Так в чем же затык? Если необходимо целоваться, чтобы на ту сторону попасть, я и на это согласна. Не могу и все! шел на попятную Леши, до меня внезапно дошло. Обманул? чтобы на свидание заманить? Не совсем. Я приперла несчастного к стенке, вернее, к стволу дерева. Все это время я наступала, а царь отступал, отползая назад и вот дошел до точки соприкосновения. Испугавшись, что Леший выкинет какой-нибудь свой древесно-лесной фокус, ну, там в ствол дерева вольется или утечет, или сквозь землю провалится, гад. В общем, во избежание утечки жертвы я изо всех сил схватила лесного за грудки. А ну, выполняй обещанное. Нет, просто не могу я. И все. И не проси. Выл леший, выл и менялся. На ту сторону только через огонь, землю, воду и медные трубы попасть можно. Не могу я, не могу я тебя в сыру землю положить и закопать. Пальцы сами собой ослабли и разжались. Я отпустила лесного. До меня еще медленнее, но все-таки доходило, чего я только что избежала, а когда окончательно я осознала и вовсе похолодела от смертельного страха. Это что же ты, гад, убить меня решил? Не решил, не решил, завизжал Илиший. Передумал, не смог. Лицо лесного царя окончательно изменилось полностью, потеряв всякое сходство с голливудскими красавцами. На меня смотрел молодец, не лишенной красоты но все-таки далекий от суперзвезд. Худой лик с зелеными веснушками на носу, большие честные глаза с ресничками из травинок и очаровательными годовыми кольцами на подбородке. И да, почти голливудскими ямочками на щечках. «Для нас, лесовиков, земля, что мать родная!» прошептал Леший, бегая по мне своими салатовыми глазищами золотыми искорками. «Вот их-то Леший и не смог изменить в попытке обольстить меня. Они остались прежними». Мы из нее выходим и в нее возвращаемся, только не так, как вы. Для вас в землю быть закопанным – верная смерть, для нас жизнь. Зеленые испуганные глаза смотрели странно. Если бы я смог, ты бы со мной на всю жизнь осталась. зашла бы по весне, при этих словах мне стало еще страшнее. Выросла и зацвела прекрасной дриадой, а я любил бы тебя больше жизни, но я не... Не смог. Вот что хотел сказать Леша, осознавая себя слабаком, трусом и не знаю, кем еще. В общем, всем тем, кем воображают себя мужики, когда дали слабину. Или кем обзывают себя злодеи, когда невзначай добро сделали. Так вот, что это такое было, осенило меня. Вторая попытка жениться, только по лесным обычаям. Догадалась я, облегченно выдохнула и возблагодарила всех богов за то, что попытка не удалась. Хорошо, что у лесного царя оказалась кишка тонка на убийство. А то было бы совсем кисло. Только не рассказывая остальным, что я не смог. — попросил леший, глядя на меня нечем взглядом. — Кощей, он не растерялся бы. — Знамо дело, не растерялся, — подумала я про себя, понимая, что вместо падения леший странным образом вырос в моих глазах. — Кощей теперь совсем засмеет, — сокрушался лесной царь. — Это точно. Кощей бы все сделал как надо и глазом бы не повел. На то и морда у него наглая, мимо, крокодилистая такая. Не то что у лешего. Я вторично возблагодарила всех богов за то, что мне так повезло. Лесной царь мне теперь во сто крат милее сделался. Особенно после того, как оказалось, что я чуть богу душу не отдала, погребенная замуж. Ведь на волосок от гибели была, и все из-за своей глупости. Сама слабость проявила, в реальность, как маленькая запросилась. И меня же чуть за мои желания не посадили на рассаду. А самое главное, я окончательно поняла, что не просто так в этом мире очутилась. Призвал он меня, притянул как свое. И не отпустят просто так, пока я порядок здесь не виду. И война эта между тьмой и светом, добром и злом моя. И если бы я, последняя баба-яга, в изнанке ушла, битва была бы проиграна. А что бы без меня тогда делали мои друзья? Погибли вслед за мной. Единожды поняв это, я легко и просто отпустила реальность. Там меня ничто не ждало. Ни друзей, ни дома, ни семьи. Мама не в счет. У нее новый муж, и, возможно, вскоре появятся новые дети. В ее жизни нет места для взрослой дочери. Не потому ли бабушка оставила мне дом в лесу и землю в сказочные изнанке? Здесь я обрела почти все — дом, друзей и даже наглую, мимо крокодилью рожу и романтичного зеленого лешего. Как-то бабушка сказала, где твои мысли, там и твой дом. А думала я все время, даже когда лежа погружалась в сырую землю, только о том, как они все без меня. — Хорошо, — легко пообещала я лесному, — не скажу. Вставай пошли. — Куда? — удивился леший. «Так у нас же свидание!» — скрестила я руки на груди. «Покажешь, где тут еще злодеи набедокурили?» Лесной царь радостно вскочил, и это было мое первое, самое приятное свидание за всю жизнь. Без попыток поцеловать или соблазнить, за что я благодарна лешему. Зато с целым морем цветов и самой интересной лекции в области ботаники, животноводства и лесоводства. Возвращаясь, я знала про лес почти столько же, сколько удавшийся лесной злодей.